не погас. Их присутствие было заметно меньше, чем легчайшее дыхание ветерка, время от времени налетающее со стороны моря. Но, несмотря на старания слуг, теней хватало. Некоторые углы огромного здания казались истинным логовом тьмы. Свет лампы лампионов застывал в тревоге на краю особенно густых кустов, которые среди ночи утрачивали свой цивилизованный вид. Будто бы года тщательного ухода хорошо оплаченных садовников в один миг сходили на нет. тех тряхнул головой и почесался под экхаром. Слишком долго он находился с этой девушкой, слишком часто вслушивался в ее странные, отдающие безумием монологи, и теперь у него и самого появлялись похожие мысли и ассоциации. Лицо его чесалось, несколько месяцев без повязки привели к тому, что кожа отвыкла от грубой ласки материала,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 Баланс, похоже, копировал обычные мечи Севера. Рукояти были чуть-чуть длинноваты, а кончик клинка слегка шероховат. Что ж, как любое хорошее оружие, эфиры копировали и подделывали на всем юге Империи, а ему как раз и попалась подделка не слишком удачной. Но ведь эти мечи должны оставаться тем же, чем был Экхар на его лице, маскарадом. Я тех сосредоточился на окрестностях. Сияние ламп сопровождалось разнообразнейшими звуками.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 не обращать на себя внимания, тогда зачем Канайонас приказала ему надеть такой же наряд, какой содрала с него пару месяцев назад? Зачем ему прикрывать лицо и притворяться кем-то, кем он уже не был, вместе где где сарам попадались настолько редко, что всякий из них оказывался едва ли не сенсацией? И зачем она прихватила с собой Явву, которая мало того, что не говорила, так к тому же еще и привлекала внимание нетипичной красотой? Хотя на самом-то деле я Ятех обо всем таком не переживал. Требование Канна Йонес вести себя мудро напоминало попытку уговорить песчаную бурю оставить местность, куда она наведалась, без малейших изменений. Один из слуг выплыл из боковой аллейки и направился прямо к нему. «Госпожа Генвира приказала, чтобы ты тотчас явился к ней. Я тебя провожу». Он молча кивнул и зашагал за слугой генвира Анне Лобрас» — новое имя и фамилия его госпожи. Она вбивала это имя ему в голову три дня, прежде чем они заявились на прием. «Благородная госпожа, в родстве с лучшими родами юга, пусть и происходящая из куда менее важной семьи. Ятех должен реагировать на нее так, словно и правда служил ее отцу многие годы. Только так». Мужчина провел его сквозь освещенный и наполненный музыкой портер и второй этаж, откуда выплескивались хохотки и пульсация сотен голосов. Они поднялись выше, на следующий этаж, в пространство относительной тишины и теней, лежавших здесь повсюду. Стражу тут несли двое мощных верзил в одеждах домашней охраны. Слуга провел Ятеха к массивным дверям и приоткрыл их настолько, чтобы воин сумел проскользнуть внутрь. «Здесь». Ятех вошел.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 Мужчина прервал рисование и взглянул в сторону двери. «Один из непобедимых пустынных мастеров меча. Немногие из твоих побратимов-воин добираются сюда, под Кремневые горы». Исар проигнорировал его, глядя лишь на Канайонас. Не знака от нее насчет того, зачем она сюда его позвала. «О, верно. Закон службы. Сперва ты должен убедиться, не покушаюсь ли я на честь твоей госпожи, верно?»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 Его уже не развлекают приемы и танцы, но... Но когда мне слуги сообщили, что у одной из девиц, что нас посетили, с собой и царский охранник, я решил пригласить ее на беседу. Перебил мужчина, а потом деликатно взял руку девушки и запечатлел на ней чувственный поцелуй. Я должен признать, что терпение, которое эта прекрасная девица высказывает, чтобы развлечь старикам, отлично демонстрирует традиционные добродетели, которым учат молодежь на пограничье.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 «У нас за спиной осталось три месяца смертельного путешествия, битв с пустынными бандитами, поиска оазисов, подсчеты каждого глотка воды. Но мы дошли. Хотел бы я нынче увидеть кого-то из тех надутых господинчиков». А -а -а. Я Тех снова взглянул на картину. «Если они шли через травах Н-3 месяца, то скакун выглядел бы скорее как скелет коня»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 Канайонес снова нетерпеливо взмахнула рукой. Это Коноверен над озером. Видишь? Видишь стены вверху и в воде. Город на листе бумаги отражался в воде. Наверное. О, если бы я могла взять еще несколько уроков. Мои собственные рисунки такие несовершенные. Ваш отец, наверняка, нанимал лучших живописцев на юге. Да.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 Когда я Тех закрывал за ними дверь, барон вдруг заморгал, словно человек, который пытается вспомнить что-то важное. Да, несомненно, Явва умела исчезать как с человеческих глаз, так и из памяти. «Зачем?» — спросил он, когда они двинулись коридором. Малышка Канна не сдержала шаг и не оглянулась за плечо. «Когда убегаешь, тщательно заметай следы, а кроме того, ты не поймешь»